Часть Красное пламя вспыхнуло вокруг нас и погасло. Настала наша слис очередь. Я ожидал, что мы также удостоимся выбора, но вместо этого поле вытянулось и на другом его конце появились небольшие глиняные сосуды с узким горлышком. Жуткий глаз переместился туда и пару раз моргнул, вызывая у меня табун мурашек. Второй тур. Задача каждой пары — встать на очерченную границу и забросить дротики в демонический сосуд. Победят те, кто за отведенное время наберет большее количество очков. Рядом с глазом зависли десять погасших фонариков. «Второй тур! Игра в демоническую мишень!» Мускулистый демон замахнулся крепкой палкой с утолщением на конце и и ударил в гонг два раза. Вместе с ужасным звуком, от которого начинала болеть голова, фонари разом зажглись, а под ноги нам упал мешочек с дротиками. Я поднял его с земли и обеспокоенно посмотрел на лис, проклиная тот день, когда решил пренебречь уроками фехтования и стрельбы из арбалета. Единственное, что было мне под силу, не мешаться под ногами. От горькой досады и злости на себя глаза защипало. Лиса бодряюще улыбнулась и взяла из моих рук мешочек. Человеку не под силу попасть в демоническую мишень. Смотри. Она указала на первую пару игроков, где мужчина в маске с изображением маскала закрывающей нижнюю часть лица, встал в стойку и прицелившись, метнул дротик. Тот устремился прямо к узкому горлышку, но в последний момент из сосуда вылезла змея и широко раскрыв пасть, проглотила его и тут же спряталась обратно. Мужчина поражённо замер, его рука заметно тряслась. Несмотря на первую неудачу, он яростно схватил следующий дротик и снова метнул его в горлышко. Но теперь сосуд просто провернулся на донышке, описав круг. Я с немым отчаянием взглянул на улыбающуюся лис. «На мишени наложено демоническое проклятие», Проще сказать, они заговорённые, причём демоном не ниже третьего ранга. Я, кажется, даже знаю, чьих пальчиков это дело. «Но тогда мы проиграем!» Вокруг нас участники один за другим бросали дротики и только несколько попали в цель. Два из десяти фонарей уже погасли. Лис хлопнула меня по плечу и потянула за собой к линии. «Не бойся, красавчик!» «Я точно не дам нам проиграть, иначе Шоул за тебя мне рога выкрутит!» Она встала за мной, приспустила халат и, наклонив голову, прошептала. «Оми, твой выход!» Теперь я точно уверился, что мне не привиделось. Демонический глаз на ее плече, чуть прикрыв века, несколько раз провернулся в глазнице. Лис размяла шею, и левой рукой выудила из мешочка сразу три дротика. Сделав вид, что тщательно прицеливается, она метнула сразу все. На самом подлёте сосуд начал прыгать с места на место, но, несмотря на это, один дротик попал в горлышко. Лис довольно ухмыльнулась и достала ещё четыре. Теперь два из них попали в цель. Широкий рукав её халата съехал на локоть, открывая моим глазам кожу, под которой струились красно-черные нити, будто паутина оплетала руку. Демоница заметила мой взгляд и, поправив одежду, подмигнула. «Ты жульничаешь!» — прошептал я почти восхищенно. «А вот и нет. Я не использую полную силу. Поверь, мне очень тяжело сдерживаться, так что не отвлекай». Лиз повела плечом и запустила три дротика, которые без препятствий попали в сосуд. «Ой!» — она виновата втянула голову в плечи. «Я же говорила, не отвлекай, если не хочешь вылететь!» Мне пришлось усиленно изображать радость, когда нам удавалось забросить дротик и оказывать поддержку, когда лис промахивалась. Сосуды успевали превращаться в слизь, рассыпаться крошкой, а один даже отрастил себе руки и положил откуда-то взявшуюся подушку под горлышко. Игра могла бы показаться смешной, если бы накануне стояли столь ценные ставки. «Можешь не разыгрывать бурный восторг. Тому глазюйке всё равно. Главное — не попасться». Последний фонарь погас, и демоница расслабленно выдохнула. По её вискам струился пот, а дыхание вырывалось хрипом. Неужели сила, которую она применила, так истощала её? «Оми, спать!» Паутина, добравшаяся до запястья, погасла, и лис устало прислонилась к моему плечу. Цянь-дуо нетерпеливо ходил по краю помоста. «Второй тур завершён! Подсчет дротиков!» Поочерёдно на каждом сосуде вспыхивали красные цифры. Мы оказались на втором месте со счётом в 27 дротиков, а пара справа набрала 53. Даже бог войны не выглядит таким надменным, как эти два самодовольных урода. Было бы чем хвалиться, болваны. Лис отдышалась, и к ней вернулась прежняя болтливость. Неожиданно большой глаз подлетел к победителям и, не моргая, уставился на демонов. Его нити, оказавшиеся щупальцами, подхватили несчастных и закинули в зубастый рот, открывшийся на месте зрачка. Раздался противный хруст, заглушаемый голосом распорядителя. Так будет с каждым, кто решит играть с ней по правилам. Никогда раньше мне не доводилось видеть, как огромный глаз превратился в рот, чтобы сожрать кого-то. Противный холодок побежал по спине от понимания, насколько близко мы были к такому исходу. Шумно сглотнув, я наклонился к уху Лис и прошептал: «Они жульничали?» «Конечно. Думаешь, почему я просила тебя не отвлекать? Мне требовалось высчитать количество попаданий у них и сделать меньше в несколько раз, но при этом не оказаться ниже остальных». Во мне проснулось уважение и благодарность к заносчивой демонице. Но я точно не собирался ей этого говорить. По крайней мере, пока мы не пройдем все испытания.